Глава 8. С места битвы уходили быстро, но спешки не было. Просто у каждого подразделения была своя, уже отрепетированная задача. Одни расставливают трупы врагов, попутно добивая раненых, другие быстро избавляют эти самые трупы от ценных вещей, следующие копают могилы для павших, надеясь, что мусульмане не решатся выкопать их, чтобы поглумиться над трупами. Через полтора часа все раненые были обойдены, трофеи собраны и погружены на коней. и полки двинулись в путь. Большой удачей было то, что часть лошадей все-таки уцелела, почти полторы сотни голов были полностью здоровы и чуть больше семидесяти с оговорками. С оговорками или без, но они могли нести раненых или вьюки с трофеями. Раненых было немного, а вот убитых хватило. Несколько сепахов успевших под покровом дыма добраться до прусского полка, вырезали больше двадцати человек. Если бы не дым, их бы встретили штыками, а так Так мастера индивидуального боя успели натворить дел. Большая часть прусаков получила тяжелые, длинные резаные раны и банальные стеклокровью. Поскольку решили уходить из Молдавии, пришлось отправить гонцов Суворову. Приблизительный маршрут и график были сверены, как и кодовые фразы. Так что Померанский приказал Александру Васильевичу прекращать диверсии и валить, пока обозленные турки не взялись за них всерьез. Также было принято решение уходить вместе, объединив силы. Полторы тысячи – сила не слишком великая, и, нарвавшись на достаточно крупный отряд, можно было потерпеть поражение. А вот, объединившись, получали чуть больше трех тысяч, и тут уже можно было рассчитывать на уверенную победу над достаточно большим числом противника. Армия же турок в своей основе – скорее ополчение, и просто не сможет угнаться за тренированными русскими полками. По крайней мере, всеми силами сразу, но обить их по частям – дело привычное. соединились к вечеру следующего дня, и ночлег, стараниями агентов рюгина был подготовлен на славу. «Но, принц, снимаю перед тобой парик!» Шутовский поклонился сухонький полководец, блестя лукавыми глазами. «С учетом того, что парика не было...» Вместо ответа Грифич, сидя изобразил пародию на придворный французский поклон и даже дрыгнул ногой. Суворов мелко засмеялся, прижав ладонь к рту. «В самом деле...» Организовать на территории врага лагерь с подготовленным ночлегом и торжественным пиром рискован на принц. «Не слишком», — флегматично отозвался Владимир. «Подробности вдаваться не буду, но даже турки были уверены, что это готовят для них и сами принимали участие в подготовке. Разведка, сударь, и агентурная работа». Генерал-майор задумчиво покивал, принимая это к сведению. «Пугачев организовал?» — спросил он, показывая осведомленность. Пугачев за горлорезов отвечает, за пластунов. Тут Юрген постарался. Но, кстати, оба хороши. Как выйдем, буду писать представление императору на ордена. а молчали наслаждаясь вкусной едой и вином. Попаданец пил его сильно разбавленным. Сидели они в стороне от общего пира, практически безалкогольного, чтобы иметь возможность обговорить какие-то дела без лишних ушей. С этой же целью постоянно меняли языки и вообще говорили тихо. А обсудить было что? Суворов относился к так называемой партии Павла, сделавшей ставку на наследника. Партия эта была неофициальной, да и действующего императора смещать никто не собирался. Просто было принято решение, точнее даже завуалировано, намеками обговорено, что Петру надо допускать сына к власти уже сейчас. Цесаревич показывал неплохие задатки, по мнению некоторых, он справился бы с управлением лучше, чем сам отец. Ну и никто не хотел повторения истории с Петром Федоровичем, который получил бразды правления только после смерти тетушки Елизаветы Петровны и из-за банального непонимания ситуации наворотил немало лишнего. Собственно говоря, положение тогда спас Миних, взявшийся за штурвал, да сам Рюгин, да другие придворные, не желавшие жить в эпоху переворотов. Справились совместными усилиями и даже хорошо справились, но недостаток своевременной передачи власти и образования Петра оукнулся неумением вести внешнюю политику. Вот и хотели государственники начать готовить преемника заранее. К сожалению, вопрос не самый простой. Император понимал, что как правитель он слабоват, и потому время от времени на него находили приступы недоверчивости. Хрен бы с ними, характер у него был достаточно отходчивый, но когда за дело берутся воронцовы, результат может оказаться не самым приятным. Пусть они и сидели в сторонке, но разговаривали эзоповым языком, мало ли. Примечание – Эзопов язык, иносказательно. Согласен. Павел очень умный мальчик. Да после военной кампании он точно излечится от избыточного романтизма и благодушия. Вот только не рано ли ему поручать серьезные проекты? Или свое плечо подставит наставник? Суворов был представителем, неофициальным, русских военных. И его, их, интересовало, не собирается ли померански замыкать власть на себе. «Поначалу, возможно, и придется», — откровенно ответил тот. но, надеюсь, не в одиночку и ненадолго. Совсем уж в сторону отходить не собираюсь, но у меня есть и свои проекты, а мальчику пора взрослеть и обзаводиться не учителями, а друзьями, свитой, командой». Главное было сказано. На первой роли Рюгин не претендует, хотя совсем уж в сторону затереть себя не позволит. Проекта же – требование помочь ему с помираний. Дальше уже разговор политиков трансформировался в разговор двух приятелей. «Да, приятелей». несмотря на существенную разницу в положении. Это попаданец помнил, что Суворов Александр Васильевич — полководец из самых-самых, а для генерал Аншефа, герцога Померанского, он всего лишь перспективный генерал-майор, которому Померанский лично выбивал сперва чин бригадира, а затем и генерала. Но не стоит забывать, что и сам Суворов весьма знатного происхождения, а отец его, пусть даже в опале и в отставке, но тоже является генерал-аншефом, и находятся в родстве со знатнейшими фамилиями России. Он для них свой, а вот Грифич, пусть и куда более знатный, но безмогучий родни. Да и родни вообще у него почти не было. Затем разговор пошел о текущей ситуации, и тут Суворов предложил сделать возвращение более эффектным. а я сам ударить». «Ты не заболел?» Рюгин заботливо посмотрел на собеседника. «Знаешь хоть, что там турецкие склады, и, соответственно, просто охренительное количество солдат». «Нет, ваша светлость», — улыбнулся Александр и предложил план. План был совершенно сумасшедший и рассчитанный именно на огромное количество агентов ригина ринт замолчал и уставился в никуда, постукивая пальцами по эфесу сабли. «Может, и выйдет», — пробормотал он наконец и позвал офицеров на совещание. Основа плана была предельно проста. Часть войск с топотом и улюлюканьем должна внезапно появиться около яс и отвлечь на себя основную массу войск. Ну, часть будет таиться в засаде и нападет на гарнизон по сигналу. Проблема заключалась в том, что наличных сил для операции банально не хватало, и отвлекающим частям требовалось изображать куда большее количество людей, чем есть на самом деле. И при этом не попасть в ситуацию, когда придется принимать бой. Ну и основной части подчиненных Ольга сил приходилось ничуть не лучше. Гарнизон в есах пусть и низкого качества, но вот количество А с учетом того, что в городе есть какие-никакие, но укрепления, то даже вспомогательные турецкие войска могут дождаться подмоги. Потому я и говорю. Это возможно только с твоей агентурной сетью, перебил мысли Суворов. Это я уже понял, меланхолично отозвался попаданец. Вот обдумываю, реально ли это вообще. От плана пришлось отказаться. Слишком рискованный и много моментов, где надо пройти по грани. Хоть даже идея и предложена Суворовым, Но попаданец прекрасно помнил, редкий случай, что звание генерала тот заслужил несколько позже, а славу непобедимого полководца позже значительно. Пока же он, пусть чрезвычайно талантливый, но и чрезвычайно авантюрный генерал, которого не раз одергивал как миних, так и румянцев, тоже далеко не бездарные полководцы. Для успокоения совести Владимир предложил волкам и пластунам-запорожцам пошалить в ясах на добровольных началах. «Что надо делать-то, ваша светлость?» «Что хотите», — ответил принц Волку и всем собравшимся. «Желательно как-нибудь повредить склады с порохом и его составляющими. Нет, склады с амуницией какой». «А продовольствие?» — спросил молодой казак, у которого под носом только начали расти усы. Казака зашикали. Ветеранам было ясно, что массовую порчу продуктов вряд ли получится сделать. Да и конец лета, да в славные сельским хозяйством Молдавии... Не оголодают. Четырнадцать добровольцев разделились на три группы. Одна казачья и две волчьи. Да, волки все без исключения прошли диверсионную подготовку. А вот среди казаков таких было меньшинство, несмотря на более поздние штампы. А что делать? Здесь, помимо прочих факторов, нужен еще и специфический склад характера. Вообще, гвардия Грифича уже успела сделать себе доброе имя в русской армии. и словосочетание «серые волки» воспринималось нынче как исключительно благозвучное и правильное. Не зря, не зря он сделал упор на жесточайший отбор и еще более жесткую учебу. Дав диверсантам контакты и проинструктировав, напоследок Померанский сказал, «Зряшно не рискуйте. Не выйдет в этот раз, выйдет в другой. А мне ваши жизни дороги». Казаки польщенно похмыкали, а волки восприняли слова спокойней. они уже знали насколько высоко герцог ценит их выходили с шумом и треском уничтожив и разогнав множество мелких отрядов вспомогательных войск ну как мелких в конце они так обнаглели что равные по численности отряды не считали за противников но разве можно считать азебов за серьезных противников примечание азебы азабы крестьянское ополчение нередко были достаточно прилично вооружены но как вояки были опасны только в массовке ну или при защите родных мест. Вот и последний бой с ними. «Многовато», – замечает один из офицеров-прусаков, глядя на выстроившийся напротив них неровный строй. «Ничто, разобьем», – уверенно отвечает тимоня Немец Аша пешил и сукоризный глянул на деньщика принца. «Я и не сомневаюсь, что разобьем. Просто не хочу терять своих людей». Битвы не получилось. Русские, ну пусть даже частично немецкие, войска по приказу Померанского – начали показывать строевую подготовку, маршруя как на параде. Идеально ровные ряды, рок от барабанов. Со стороны казалось, что это двигаются заводные солдатики. Современники попаданца назвали бы такую маршровку глупостью, но именно она давала возможность быстро перестроиться для отражения атаки конницы или просто оказываться в ключевой точке сражения с численным перевесом. Понимали это и турки. Бах! Прогремел залп егерей, и на землю повалились турецкие командиры. Русские полки пошли на сближение, идеально ровными шагами. Турки дрогнули. Раздались первые нестроенные выстрелы, затем загрохотали залпы. Рано, слишком рано. Русские подошли на расстояние выстрела, когда озебы торопливо и не слишком умело перезаряжали ружья, и сами сделали несколько залпов. И уж таки. Воины султана подпустили метров на тридцать и принялись удирать. В другой ситуации они могли бы стоять храбро, но когда на тебя идут шайтаны, натворившие столько дел в тылу и с легкостью уничтожившие благородных сепахов, сложно обвинять призванных под турецкой знамена христиан в трусости, особенно если учесть, что они не защищали родную землю, а пришли на чужую. Сперва дрогнули стоявшие в первых рядах, рядом с ними падали убитые товарищи и земляки. А убитых было много, на таком расстоянии все пули попали в цель. С какими-то невнятными криками ополченцы кинулись назад, давя задние ряды, мешая им целиться и заряжать оружие. В спины же им уже вонзались русские штыки. когда из почти десятитысячного войска ушло не более двух тысяч, а полки грифича снова захватили трофеи. Пусть это и не сепахи или темариоты, да и золото найдется у немногих. Но солдаты порадуются не только серебру, но и ружьям, саблям. Все это стоит денег. Из Молдавии выходили в стороне от расположения турецких войск и уничтожение Азебов оказалось последней битвой. Хотину подошли с богатыми трофеями и с самым радужным настроением.